Часть третья. День гнева. День гнева. Тот день повергнет мир во прах. Тому свидетель Давид с Сивиллой. Секвенция Судный день. Глава 14. Бесстрашие. Когда Клэри проснулась, в окна лился яркий дневной свет. «Очень болела левая щека», — девушка подняла голову. Она уснула на своем блокноте, и в щеку впился его острый угол. Да еще незакрытый фломастер упал на диван, и по обивке теперь расплывалось черное пятно. Застонав, Клори села, яростно потерла щеку и направилась в душ. Ванная хранила следы всех событий вчерашней ночи. Из мусорной корзины торчали окровавленные тряпки, на раковине засохли ржаво-красные подтеки. Глори поежилась, схватила флакон грейпфрутового геля и юркнула в душ, надеясь смыть с себя неприятные воспоминания. После душа, закутавшись в банный халат Люка и обернув влажные волосы полотенцем, она вышла из ванной и столкнулась нос к носу с верховным магом Бруклина. В одной руке Магнус держал полотенце, а другую запустил в свою сверкающую, но довольно помятую шевелюру. «И почему девчонки вечно зависают в душе?» — вопросил он. «Неважно, кто эта девчонка по жизни — сумеречный охотник, оборотень, вампирша или примитивная. Если она пошла в душ на минуточку, смело рассчитывай на два часа. Между прочим, я не молодею, стою тут под дверью». «А, кстати, сколько тебе лет?» — поинтересовалась Клэри. Маг лукаво подмигнул и ушел от ответа. «Я помню времена, когда Мертвое море еще было озером. Давай, капуша, двигай попой, мне надо принять душ. С такой головой нельзя показываться в приличном обществе». «Смотри, не вылей на себя весь мой гель, он дорогой», — сказала ему Клэри и пошла на кухню варить кофе. От восхитительного аромата, разлившегося по кухне, настроение тут же наладилось. Этот мир не так уж плох, покуда в нём есть кофе. Клыри направилась в комнату одеваться и вернулась через 10 минут в джинсах и свитере в сине-зелёную полоску. Она потрясла Люка за плечо, и тот со стоном сел, потирая заспанное лицо. — Как себя чувствуешь? — спросила Клыри, вручая ему щербатую чашку, над которой курился ароматный пар. «Уже лучше!» Люк рассматривал разорванный и запятнанный кровью рукав рубашки. «Где Майя?» «Спит в твоей комнате», — сказала Клэри, усаживаясь на подлокотник. «Ты её сам туда отправил, забыл?» Люк потёр глаза. «Я вообще плохо помню прошлую ночь», — признался он. «Помню, что выходил отогнать машину, а дальше всё как в тумане». «Возле дома были ещё демоны. Они на тебя напали». Но мы с Джейсом с ними разобрались. «Древаки?» «Нет», — неохотно сказала Клэрри. «Раумы». «Раумы?» Люк выпрямился. «Это очень серьёзно. Они даже опаснее древаков». «Мы справились». «Кто мы? Ты или Джейс?» «Клэрри, я не хочу, чтобы ты подвергала себя опасности». «А Магнус что делал? Почему он не пошёл с вами?» «Я был занят!» Источая аромат грейпфрута, в кухню важно вплыл Магнус в синем атласном спортивном костюме с серебряными лампасами. Его голову украшала челма из полотенца. «Лечил. Сначала девчонку, потом тебя. И где благодарность?» «Я тебе благодарен. Просто если бы что-то случилось с Клэри...» «Они с Джейсом прекрасно справились» отмахнулся Магнус, садясь в кресло. «А я не мог бросить пациента». «На самом деле всё произошло не так», начала объяснять Клэри, но тут в комнату вошла Майя во фланелевой рубашке люка, наброшенной поверх вчерашней футболки. «Тут пахнет кофе», спросила она с надеждой, потягивая носом воздух. Клэрри смотрела, как Майя с трудом ковыляет через комнату и осторожно садится. И думала о том, что вообще-то оборотню не положено иметь такую женственную фигуру. Лучше бы Майя была большой, косматой и желательно с мохнатыми ушами. Тут Клэрри одёрнула себя. Именно из-за такого отношения к девушкам у неё совсем нет подруг. Пора уже исправляться. Принести тебе кофе? спросила она, вставая. Да, пожалуйста, попросила Майя, с молоком и сахаром. Когда Клэрри вернулась с дымящейся кружкой, Майя жаловалась. «Я вообще ничего не помню, только душа отчего-то не на месте, как будто с Саймоном что-то случилось». «Вероятно, потому что вчера ты пыталась его убить», сказала Клэрри, усевшись обратно на подлокотник. Майя побледнела и невидящим взглядом уставилась на свою кружку. И «Я совсем забыла. Он же теперь вампир». Она подняла глаза на Клэрри. «Я не хотела. Я просто... Ну?» Клэрри вскинула брови. «Просто что?» Майя залилась краской и опустила кружку на журнальный столик. «Тебе стоило бы прилечь», — посоветовала Магнус. «Очень помогает при внезапно нахлынувшем чувстве вины». И вдруг, неожиданно для всех, глаза девушки-оборотня наполнились слезами. Клэрри в ужасе посмотрела на Магнуса и Люка. «Сделай что-нибудь», — еле слышно прошептала она Люку. Пусть Магнус и умел врачевать самые серьезные телесные раны, вожак оборотней явно располагал большим опытом по части утешения плачущих девушек. Люк уже хотел встать, но тут входная дверь отворилась, и в гостиную вошел Джейс в сопровождении Алика, который нес в руках белую коробку. Магнус быстрым движением снял с головы полотенце и уронил его за спинку кресла. Без геля и блестящего лака его волосы были темными и длинными, Почти до плеч. Джейс выглядел напряженным, как натянутая струна, и в то же время очень усталым. Под глазами темнели круги. Его взгляд бесстрастно скользнул по Клэри и остановился на Майе, тихо плачущей и явно не замечающей ничего вокруг. «Да я смотрю, тут все в отличном настроении», — произнес он холодно. «Прямо-таки в боевом». Майя быстро вытерла слезы и пробормотала. «Зараза! Ненавижу реветь на глазах у охотников!» «Так иди, поплачь где-нибудь ещё», — посоветовал Джейс. «Не слишком удобно обсуждать серьёзные вещи, когда над ухом кто-то хнычит». хнычет. — отдёрнул его люк, но Майя уже вскочила и убежала. «Мы не обсуждаем ничего серьёзного», — сказала Клэрис с укором. «Сейчас начнём», — сообщил ей Джейс, усевшись на табурет у пианино и вытянув длинные ноги. «Вот прямо сейчас Магнус начнет на меня орать. Правда же, Магнус?» «Совершенно верно», — отозвался маг, с трудом отведя взгляд от Алика. «Где тебя черти носили? Я вполне доходчиво объяснил, что ты не должен выходить из дома». «Я думала, он не может выйти», — пробормотала Клэрри. Я думала, его держат специальные чары». «Вообще-то да», — сварливо заметил маг. «Но вчера я слишком сильно выложился, пока лечил оборотней». «Выложился? То есть...» «Ну, — злобно оборвал ее Магнус, — мои силы не безграничны. В конце концов, я тоже человек, пусть и наполовину». «Ты знал, что твои чары ослабли?» — спросил Люкс с сочувствием. «Разумеется» поэтому пришлось взять с маленького поганца честное слово, что он из дома не выйдет. Теперь я знаю, чего стоит пресловутая клятва Нефилима». «Надо было заставить поклясться как следует», невозмутимо сказал Джейс. «Именем ангела, все прочие клятвы, пустой звук». «Это правда», — подтвердил Алек. «Разумеется, правда», — сказал Джейс, взял со стола чашку Майи, которой она так и не притронулась, отхлебнул и скривился. «Ну вот, с сахаром». «И где же ты шлялся всю ночь?» спросил маг. «Прогуливался с Аликом под луной?» «Просто не мог заснуть и пошел подышать свежим воздухом», отозвался Джейс. «А этого унылого олуха обнаружил киснущим на крыльце, когда вернулся». Лицо мага тут же просветлело. «Ты что, сидел там всю ночь?» спросил он Алика. «Нет, я уходил ночевать домой, а затем вернулся. Разве не видишь на мне другая одежда?» На самом деле на Алике красовались ровно те же самые джинсы и тёмный свитер, что и вчера. Но Клэрри решила не акцентировать на этом внимание. «А что в коробке?» — спросила она. Алик растерянно посмотрел на коробку, словно вообще успел о ней забыть. «Пончики!» — он открыл крышку. «Никто ведь не откажется от пончика!» Действительно, никто не отказался. Джейс не отказался от двух. После кружки кофе и пончика с заварным кремом Люк слегка ожил, откинул одеяло и сел повыше. «Одно не могу понять», — начал он. «Только одно?» — переспросил Джейс. «Круто! Значит, вы можете дать фору всем присутствующим». «Когда я вчера не вернулся, вы пошли за мной вдвоем». «Втроем!» — уточнила Клэрри. «С нами пошел Саймон». «Саймон тоже?» Вид улюка сделался еще более несчастный. «Замечательно. Значит, втроем против двух Раумов. Все остались живы, хотя Клэри утверждает, что вы не убили ни одного демона. Так что же все-таки произошло?» «Одного я просто упустил», сказал Джейс. «Не понимаю, почему Раумы сбежали?» сказал Алик. «Их было двое, вас трое». «Неужели они испугались численного перевеса?» «Вы уж не обижаетесь», — вмешался Магнус, «но Раумы не испугались бы очень молодого, необстрелянного Нефилима и свежеиспеченного вампира, у которого поджилки трясутся. Достойным противником они могли счесть только Джейса». «По-моему, они испугались меня», — сказала Клэри и добавила в ответ на раздраженный возглас мага. «Не потому, что я такая грозная, а потому, что увидели на мне вот эту руну». Она вытянула руку, показывая всем знак на внутренней стороне предплечья. Внезапно повисла тишина. Первым заговорил Люк. «Я никогда не видел такого знака. А вы?» «Я не видел», — сказал Магнус. «И мне он не нравится». «Не знаю, что означает эта руна». — сказала Клэри, опуская руку. — Ее нет в «Серой книге». — В «Серой книге» есть все руны, — уверенно сказал Джейс. — Этой нет. Я увидела ее во сне. — Во сне? Джейс воспринял эти слова как личное оскорбление. — Ты издеваешься? — И не думала. — Помнишь, что случилось в «Летнем дворе»? Джейс посмотрел на нее так, будто Клэри его ударила, поэтому она поспешно добавила. «Королева сказала, что отец ставил на нас эксперименты, пытался сделать нас особенными. Помнишь? Твой дар — дар слов непроизносимых, а брату достался иной дар». «Дивный народ очень любит выдать какую-нибудь бессмыслицу высоким штилем». «Фейри не лгут, Джейс. Дар слов непроизносимых — Это руны. У каждой из них есть значение, но их нельзя произнести, их можно только нарисовать. Не обращая внимания на его скептический взгляд, Клэри продолжала. «Помнишь, ты хотел знать, как я открыла дверь твоей камеры в городе Молчание? Я использовала одну единственную открывающую руну». «И всё?» — удивлённо переспросил Алек, «Дверь просто снесло с петель». «Руна открыла не только дверь», — продолжила Клэри. В камере отворилось все, что закрывалось на замок, в том числе наручники Джейса. По-моему, королева хотела сказать, что я способна рисовать очень сильные руны и, возможно, даже создавать новые. Джейс покачал головой. «Никто не может создавать новые руны». «А если может, — сказал Алик, — у нее на руке действительно знак, которого никогда никто не видел». Алек прав», — произнес Люк. «Клэрри, Принеси-ка свой блокнот». Клэри посмотрела на него с удивлением. Серо-голубые глаза Люка смотрели устало, но также спокойно и решительно, как и тогда, когда Клэри было 6 лет, и он стоял под лесенкой для лазанья на детской площадке проспект-парка, чтобы в любой момент поймать ее. «Хорошо», — сказала Клэри, — «сейчас принесу». Проходя через кухню, она увидела, что Майя по-прежнему сидит там с несчастным видом. При виде Клэри девушка-оборотень тут же вскочила. «Можно с тобой поговорить?» «Вообще-то я спешу за одной вещью. Мне жаль, что так вышло с Саймоном. Я не соображала, что делаю». «Да ну! А как же твои слова про то, что вампиры и оборотни обязаны ненавидеть друг друга?» Майя тяжело вздохнула. «Вообще-то с этим действительно ничего нельзя поделать. Но мне явно не стоило торопить события». «Зачем ты говоришь это мне?» «Скажи Саймону!» Майя снова покраснела. «Вряд ли он захочет теперь со мной общаться». «Почему бы нет? Он парень отходчивый». Майя посмотрела на нее внимательным взглядом. «Не хочу показаться настырной. У вас с ним роман?» Глори почувствовала, что сама заливается краской. «А почему тебя это интересует?» Майя пожала плечами. «Когда я впервые его увидела...» Он назвал тебя своим другом. В следующий раз уже своей девушкой. Вот мне и любопытно. Вы сами-то определились? Ну, вообще-то, сначала мы просто дружили. Долгая история. Понятно. На губах Майи уже играла самоуверенная ухмылка. Что я могу сказать? Повезло тебе. Пусть он и вампир. Ты охотник, наверняка привыкла иметь дело с нежитью. Так что вряд ли тебя это смущает. Смущает ответила Клэри несколько резче, чем рассчитывала. «Я не Джейс». «Конечно, нет». Майя улыбнулась еще шире. «Джейс уникален». «И что ты этим хочешь сказать?» «Сама прекрасно понимаешь. Джейс очень похож на одного моего бывшего. Знаешь, у некоторых парней в глазах написано, что они хотят с тобой переспать. А у некоторых...» что вы уже переспали, было здорово, а теперь вы просто друзья, даже если ты сама не против повторить. Девчонки по таким с ума сходят. Понимаешь, о чем я?» «Нет», — соврала Клэри. «Неудивительно, ты ведь его сестра. Значит, придется поверить мне на слово». «Мне надо идти», — сказала Клэри, но на пороге обернулась. «А почему вы расстались?» «С кем?» «Ну, с этим твоим бывшим, который похож на Джейса». «А, — сказала Майя, — он превратил меня в оборотня». Клэри вернулась в гостиную с блокнотом и коробкой цветных карандашей и уселась за обеденный стол. Стол редко использовался по назначению. Люк ел либо на кухне, либо в кабинете, поэтому столешница была завалена какими-то бумагами и старыми щитами. Раскрыв перед собой блокнот, Клэри почувствовала себя как на экзамене в художественной школе только вряд ли ей сейчас предложат нарисовать яблоко. «И что мне делать?» «Сама, как думаешь?» — поинтересовался Джейс. Он опирался локтями на крышку пианино и имел вид человека, который не сомкнул глаз всю ночь. Алекс стоял у него за спиной, старался находиться как можно дальше от Магнуса. «Прекрати к ней цепляться, Джейс», — сказал Люк. «Ты говорила, что можешь рисовать новые руны». Я думаю, что могу. Тогда попробуй. Что, прямо сейчас? Люк слабо улыбнулся. А у тебя есть другие планы. Глэри уставилась на чистую страницу. Никогда еще белый лист бумаги не казался ей таким пустым. Она чувствовала, что все замерли и смотрят на нее в ожидании. Магнус со сдержанным любопытством, Люк с надеждой. Алик почти равнодушно, явно думая о собственных проблемах. Джейс с холодным, пугающим бесстрастием. Недавно он сказал, что хочет возненавидеть ее. Вдруг однажды ему это удастся? «Я не могу придумать руну просто так, лишь потому что от меня этого ждут», — сказала она, опуская карандаш. «Нужна идея». «Какая идея?» — спросил Люк. «Я не знаю, какие руны уже существуют, «Дайте мне понятие, идею, которую должна обозначить новая руна. Тогда я попробую ее нарисовать». «Вообще-то, мало кто помнит наперечет все существующие руны», — начал было Алек, но его вдруг перебил Джейс. «Бесстрашие. Нарисуй бесстрашие», — сказал он и добавил, встретив ее удивленный взгляд. «Руны, предающие храбрость, существуют». Но нет таких, которые полностью лишают страха. Люк с Аликом изумлённо уставились на него. «Слушайте, я сказал первое, что пришло мне в голову. Насколько я помню, такой руны нет, и я не вижу в ней никакого вреда». Люк пожал плечами. «Ладно, пусть будет бесстрашие». Клэри вытащила из коробки тёмно-серый карандаш, прикоснулась его кончиком к белому листу и стала представлять абстрактные формы и переплетения линий, знаки из серой книги, древние и прекрасные воплощения языка, слишком совершенного, чтобы быть облаченным в слова. В ее душе зазвучал тихий голос. «Кто ты такая? Почему возомнила, будто владеешь языком небес?» Кончик карандаша заскользил по бумаге, ведя четкую линию. Сердце ёкнуло. Клэри подумала о маме, о том, как она сидела перед Мольбертом, задумавшись и воплощала своё видение мира масляными красками. «Кто я? Я — дочь Джослин Фрей. Бесстрашие. Бесстрашие». Клэри повторяла про себя единственное слово, и карандаш уверенно скользил, словно сам вёл её руку. Закончив, Клэри окинула взглядом результат. Руна Бесстрашия представляла собой сплетение вихрящихся линий, знак стремительный и обтекаемый, как парящий орел. Клэрри вырвала страницу и продемонстрировала руну окружающим. «Готово!» Наградой ей был скептический взгляд Люка и едва заметно расширившиеся глаза Джейса. «Круто!» — сказал Алек. Джейс встал, подошел к Клэрри и взял из ее рук лист с рисунком. «И что же? Она работает?» Клэрри не знала, в самом ли деле Джейс хочет это знать или просто пытается уязвить ее. «В смысле?» «Ну, пока я вижу просто рисунок. Нельзя сделать бесстрашной бумагу. Руну надо опробовать на ком-то из нас». «Сомнительная идея», — произнес Люк. «Превосходная идея», — заявил Джейс, закатывая рукав. «Стила при мне. Ну, кто хочет мной заняться?» «Хорошая формулировка», — пробормотал Магнус. Люк встал. «Нет, Джейс, ты и так ведешь себя, будто никогда не слышал слова «страх». Даже если руна подействует, мы не увидим разницы». Алик прыснул. Джейс только улыбнулся жесткой, недоброй улыбкой. «Я слышал слово «страх». Просто предпочитаю думать, что ко мне оно не имеет...» «Никакого отношения». «В том-то и беда», — сказал Люк. «Попробовать на тебе», — предложила ему Клыри, но Люк покачал головой. «На нежить знаки не действуют. Демоническая энергия нейтрализует всякий эффект». «А попробуй на мне!» — вдруг вызвался Алик. «Мне бы пригодилось бесстрашие». Он снял куртку, бросил на табурет перед пианино и подошел к Джейсу. «Давай!» «Наноси знак!» Джейс посмотрел на Клэри. «Может, лучше ты?» «Нет, я рисую на бумаге, а ты лучше умеешь наносить знаки по-настоящему». Джейс пожал плечами. «Давай руку». Алик послушно закатал рукав свитера. Выше локтя у него уже был постоянный знак, изящный свиток, дарующий идеальное равновесие. Все подошли, чтобы посмотреть, Даже Магнус. Джейс осторожно вывел руну Бесстрашия. От обжигающего прикосновения Алек слегка поморщился. Закончив, Джейс полюбовался результатом своих трудов и сунул стило обратно в карман. «Выглядит неплохо. Правда, пока непонятно, работает или нет». Алек поднял глаза и обнаружил, что все уставились на него. «Ну?» — спросила Клэрри. «Что, ну?» «Ты что-нибудь чувствуешь? Что-нибудь изменилось?» «Да нет, пока ничего», — ответил Алик, подумав. «Значит, не сработало», — вздохнул Джейс. «Не обязательно», — сказал Люк. «Просто прямо сейчас Алику нечего бояться». Магнус окинул Алика взглядом и вскинул брови. «Гав», — сказал он. Джейс улыбнулся. «Давай, Алек, напрягись и вспомни. Должна же быть у тебя какая-нибудь фобия. Чего ты боишься?» «Пауков?» — предположил Алек после паузы. «У тебя где-нибудь живет паук?» — спросила Клэрри у Люка. «Откуда я возьму вам паука?» — спросил Люк с раздражением. «Я похож на того, кто их коллекционирует?» «Не обижайтесь, но есть немного», — сказал Джейс. «По-моему...» Эксперимент с самого начала был глупым, кисло протянул Алек. А темноты, боишься? Спросила Клэрри. Хочешь, забрем тебя в подвале. Я охотник на демонов, сообщил ей Алек, преувеличенно спокойным тоном. Разумеется, я не боюсь темноты. Других предложений уже не последовало, потому что в дверь позвонили. Кто это? Спросила Клэрри Люка. Саймон? «Нет, днем он прийти не может. Точно!» Глори никак не могла свыкнуться с мыслью, что Саймон больше никогда не выйдет на солнечный свет. «Мне открыть?» «Нет», — сказал Люк и со стоном поднялся. «Я сам. Наверное, покупатели интересуются, почему не работает магазин». Он подошел к входной двери, распахнул ее и застыл на пороге. Раздался раздраженный женский голос — и в дом вошли Изабель и Мариса Лайтвуд. За их спиной возникли угрожающая серая фигура инквизитора и еще один смутно знакомый человек, высокий и плотный, с темными волосами, оливковой кожей и густой черной бородой. Клэри видела этого человека на фотографии, которую показывал ей Ходж. Роберт Лайтвуд, отец Изабель и Алика. Магнус резко вскинул голову. Джейс заметно побледнел. Алик окинул взглядом сестру и родителей, и глаза его потемнели. Он сделал шаг вперед и встал посреди комнаты. Мариса явно не ожидала увидеть своего старшего сына в доме Люциана Грейморка. «Алик, как ты тут оказался? Я ведь ясно сказала тебе...» «Мама!» — перебил ее Алик решительным тоном. «Папа, я должен вам сообщить одну важную вещь. Он вдруг улыбнулся. «У меня роман». Роберт Лайтвуд посмотрел на сына с некоторым раздражением. «Алик, сейчас не лучшее время для разговоров о твоей личной жизни». «Сейчас самое лучшее время. Дело в том, что у меня не просто роман, и я встречаюсь с нежитью, а именно с...» Магнус сделал быстрое движение пальцами. Вокруг Алика возникло еле заметное свечение, он закатил глаза и рухнул на пол, как подкошенный. Алек! вскрикнула Мариса. Изабель упала на колени рядом с братом, но Алик уже пришел в себя и открыл затуманенные глаза. «Что? Почему я на полу?» «Хороший вопрос!» — воскликнула Изабель. «Что это был за номер?» «Какой номер?» Алек сел, держась за голову, и тут в его глазах промелькнул испуг. «Я что-то сказал перед тем, как упасть? Что я сказал?» Джейс усмехнулся. «Мы хотели проверить, работает ли то, что создала Клэри. Вот проверили. Работает!» Эти слова привели Алика в крайний ужас. «Что я сказал?» «Что у тебя роман», — напомнил Роберт, но не успел объяснить, почему нам важно узнать об этом прямо сейчас. «Совершенно неважно», — быстро ответил Алик. «И нет никакого романа». Магнус посмотрел на него, как на полного идиота. «У вашего сына горячка. Побочный эффект яда демона. Это довольно неприятно, но скоро пройдет». «Яд демона?» — повысила голос Мариса. «Никто не сообщал в институт о появлении демонов. Что здесь происходит, Люциан? Тебе хорошо известно, что обо всех атаках демонов надо немедленно сообщать в институт». «Демоны напали как раз на люка», — сказала Клэри. «Он был без сознания». «Как удобно!» «Все либо в горячке, либо без сознания!» Резкий голос инквизитора прорезал комнату, как нож, и наступила тишина. «Ты прекрасно знаешь, Ликантроп, что Джонатан Моргенштерн не должен находиться в твоем доме. Он арестован!» «И должен находиться под опекой этого мага». «Вообще-то у меня имя есть», — не сдержался Магнус и тут же одернул себя. «В смысле, это, конечно же, совершенно не важно». «Я знаю твое имя, Магнус Бэйн», — произнесла инквизитор. «Один раз ты подвел меня, другого раза не будет». «Подвел?» — нахмурился Магнус. Чем же? Тем, что привел парня сюда? Контракт позволяет мне выводить его из дома под мою ответственность. Нет, не этим. Ты позволил Джонатану увидеться с отцом этой ночью. Наступила тишина. Алекс с трудом встал и попытался поймать взгляд Джейса, но Джейс не смотрел ни на кого. Его лицо застыло, как маска. Что за бред? — воскликнул Люк. Клари еще никогда не видела его настолько рассерженным. Джейс даже не знает, где находится Валентин. Прекратите цепляться к парню. — Я выполняю свою работу, — отрезал Инквизитор. — Говори правду, Джонатан. Так будет гораздо проще. Джейс вздернул подбородок. — Мне нечего сказать вам. — Если ты не виновен, — Скажи нам правду. — Где ты был этой ночью? — Расскажи нам о корабле, который завел Валентин для увеселительных прогулок. Клэри не сводила глаз с Джейса. Он говорил, что пошел дышать свежим воздухом, но ведь это ничего не значит. Может, он и правда пошел проветриться, но сердцем она чувствовала, что это не так. Саймон сказал, что для него самое ужасное — не верить тому, кого он любит больше всех на свете. Теперь Клэри его хорошо понимала. Джейс молчал. Тогда глубоким басом заговорил Роберт Лайтвуд. Имоджен, ты хочешь сказать, что Валентин сейчас?» «На корабле, посреди истривер. «Вот почему я не мог его обнаружить», — воскликнул Магнус. «Он был посреди текущей воды». «Это помешало чарам». «Что может Валентин делать посреди реки?» — попросил Люк в замешательстве. «Спроси Джонатана», — ответила инквизитор. «Он одолжил мотоцикл у предводителя местного вампирского клана и перебрался на корабль по воздуху. Верно, Джонатан?» Джейс молчал. По его лицу было невозможно прочитать, что творится у него в душе, на лице инквизитора, напротив, отражался хищный восторг, как будто она питалась напряжением, повисшим в воздухе. «Достань то, что лежит в кармане твоей куртки», — велела она. «То, что ты положил туда, когда в последний раз заходил в институт». Джейс медленно повиновался и достал из кармана серо-голубой блестящий предмет. Клэри узнала в нем осколок портала. «Дай сюда!» — инквизитор вырвала осколок. Джейс вздрогнул, когда острый край рассек ему ладонь. Мариса издала еле слышный стон, но не двинулась с места. «Я знала, что ты вернешься», — сказала инквизитор с явным злорадством. «Ты слишком сентиментален, чтобы бросить этот предмет». «Что это?» — с непониманием спросил Роберт Лайтвуд. Осколок зеркала, служившего порталом. Когда портал разбился, в зеркале осталось отражение того места, куда он когда-то вел. Инквизитор перевернула осколок длинными тонкими пальцами, похожими на паучьи лапы. Это дом Вейланда. Джейс не сводил глаз с осколка. В нем отражался кусочек голубого неба. Глори подумала, бывает ли вообще в Идрисе дождь. Вдруг инквизитор швырнула зеркало озимь резким, яростным движением, плохо вязавшимся со спокойствием ее голоса. Осколок рассыпался в пыль. Джейс резко втянул воздух, но даже не пошевелился. Инквизитор извлекла из складок своего одеяния пару серых перчаток, опустилась на колени и выудила из того, что осталось от куска портала, клочок тонкой бумаги. Она высоко подняла его, демонстрируя всем, Начертанный на бумаге черный знак. Следящая руна! Я аккуратно прикрепила ее к обратной стороне зеркала и оставила осколок на прежнем месте. Не расстраивайся, мальчик! Конклаву удавалось перехитрить и тех, кто гораздо старше тебя. Вы шпионили за мной! В голосе Джейса зазвенел гнев. Значит, конклав не брезгует совать нос в частную жизнь охотников? «Выбирай выражение, мальчик! Ты не единственный, кто нарушил закон!» Инквизитор ледяным взглядом окинула всех, находившихся в комнате. «Твои друзья освободили тебя из камеры в городе молчания, а затем из-под контроля мага. Они тоже виновны!» «Джейс нам! Не друг!» — сказала Изабель. «Он наш брат!» «Будь осторожна со словами, Изабель Лайтвуд! Как бы тебя не признали сообщницей!» И тут, ко всеобщему изумлению, вмешался Роберт Лайтвуд. «Сообщницей?» — переспросил он. «Моя дочь пытается помешать вам разрушить нашу семью. А помните, Симоджин, мы говорим о детях!» Инквизитор обратила на него ледяной взгляд. «Вы были такими же детьми, когда начали замышлять против Конклава, такими же, как и мой сын, когда...» Она умолкла и глубоко вздохнула, явно пытаясь взять себя в руки. «Я знал, что причина всему этому Стивен», сказал Люк, и в голосе его прозвучало что-то вроде жалости. Лицо Инквизитора исказило гримаса. «Стивен!» Тут ни при чем Я защищаю закон Мариса стиснула руки Переплетя тонкие пальцы Что будет с Джейсом? Завтра Он вернется со мной в Эдрис Больше я ничего не скажу Лайтвуды утратили Право знать о его судьбе Зачем вы везете его туда? Упрямо спросила Клэри Когда он вернется? Клэри Не надо — попросил Джейс, но она не собиралась сдаваться. «Ваш враг не Джейс, а Валентин!» «Клэри, прекрати!» — рявкнул Джейс. «Тебе же хуже будет!» Клэри невольно отшатнулась. Джейс никогда на нее так не кричал, даже когда она притащила его в больницу к маме. Люк положил руку ей на плечо. «Парень пошел к отцу, даже зная о том, что он за человек. Выходит, это мы подвели Джейса» а не он подвел нас. «Избавь нас от софистики, люцам, оборвала его инквизитор. «Ты стал мягкотелым, как примитивный!» Она права. Алекс крестил руки на груди и решительно выставил вперед подбородок. Джейс солгал. Ему нет оправданий. От изумления Джейс даже рот открыл. Алик всегда был на его стороне. Даже Изабель с ужасом уставилась на брата. Алек, как ты можешь? Закон суров, Изи, ответил Алек, не глядя на сестру. Но это закон. Изабель вскрикнула в ярости и разочаровании и выбежала прочь, оставив входную дверь распахнутый наст. Мариса хотела побежать за ней, однако Роберт удержал ее, сказав что-то вполголоса. Магнус встал. Ну что ж. «Мне тоже пора откланяться». Он демонстративно не смотрел на Алика. «Хотел бы сказать, что рад встрече, но не стану лгать ради пустой любезности. На самом деле вся эта заварушка была ужасно неприятной, и я надеюсь не видеть вас всех как можно дольше». С этими словами он ушел, хлопнув дверью. Алик смотрел в пол. «Минус два» произнес Джейс с демонической веселостью. «Кто следующий?» «Довольно разговоров!» — отрезала инквизитор. «Дай руки!» Джейс вытянул руки перед собой. Инквизитор достала тила и начертила знак на его скрещенных запястьях. Знак напоминал кольцо из языков пламени и выглядел очень пугающе. «Что это?» — вскрикнула Клэри. «Ему больно?» «Не бойся, сестренка», — сказал Джейс. Он говорил спокойно, но в глаза Клэри смотреть избегал. «Пламя обожжет только, если я попытаюсь освободиться». Инквизитор посмотрела на Клэри, к немалому ее удивлению, потому что прежде иммоджин Эйрондейл вообще не замечала ее существования. «Тебе повезло, что Джослин увела тебя из-под влияния Валентина, но я все равно...» «Слежу за тобой!» Рука Люка сжалась у Клэри на плече. «Это угроза?» Конклав не угрожает, Люциан Греймарк!» «Он лишь дает обещания и держит их!» Голос Инквизитора звучал почти радостно. Этим Имаджин сильно выделялась на фоне окружающих, поскольку все остальные вид имели совершенно оглушенный. «Все, кроме Джейса!» Он обнажил зубы в оскале, вероятно, сам этого не замечая, и был похож на льва в западне. «Идем, Джонатан!» — вирела Инквизитор. «Пойдешь первым. Попытаешься бежать, и я всажу нож тебе в спину!» Клэри стиснула зубы, чтобы не закричать, глядя, как Джейс с трудом открывает дверь, связанными руками. Потом он скрылся из виду, а за ним Инквизитор и Лайтвуды, причем Алик так и шел, опустив глаза. Дверь захлопнулась, и Клэри с Люком остались в гостиной вдвоем. Не в силах вымолвить ни слова.